Глава девятая. Выигрышный билет. О Викторе мы на следующий день рассказали майору. Но не все. Я слегка отфильтровал информацию и выдал лишь то, что профессиональный осведомитель счел не слишком опасным для посторонних. Выслушав наш рассказ, Степаныч глубоко задумался. «Не одобряете?» — спросил я и сразу принялся оправдываться. «Да эта встреча была случайной и могла для нас с Ильей закончиться весьма плачевно». «Но ведь все получилось здорово!» «Не все», — пробурчал стоявший за спиной Грунёв, который никак не мог смириться со вчерашним сокрушительным поражением. «Это надо же было так лопухнуться!» «Ты уверен, что снял симпатичных девчонок, настраиваешься на приятный вечер, предвкушаешь его завершение, а в итоге получается, что это они нас поимели?» «Позор!» — полдня возмущался здоровяк. «Мне так и хотелось поведать приятелю о некоторых боевых навыках его подруги. Но останавливала просьба Виктора не распространяться на эту тему. Оказывается, даже Зинаида не все знала о брюнетке. Почему старик был столь откровенен со мной, я так и не мог себе объяснить. «Будь вы у меня на службе, парни», — наконец заговорил майор Кашевар, выдержав длинную паузу, необходимую, видимо, для обдумывания наших ночных приключений. «Отправил бы на гауп вахту суток на трое, а потом, может быть, благодарность объявил, сложись все удачно». «Своим поступком, кувырком вас через коромысло, вы могли поставить под удар всю группу. Но меня сейчас больше другое беспокоит. Мужик, с которым удалось позавчера переговорить, передал, что его босс очень заинтересовался нами и пожелал сам явиться на сегодняшнюю встречу». «А что в этом плохого?» — удивился здоровяк. «Спешка ешь твою медь! Вот что мне не нравится!» — вспылил Степаныч. По голосу чувствовалось, что он действительно нервничает. По сути, сам, Илья. Первое, с чем мы сталкиваемся, когда разговариваем с людьми о своих способностях — недоверие». «Да, я продемонстрировал Ивану Игнатичу чтение мыслей, но об остальном он мог рассказать боссу лишь с моих слов. И тот вдруг сразу поверил. Складывается впечатление, что он знал о нас заранее». «Так, может, ну и у этого босса?» — предложил Грунёв. «Хватит нам и Виктора с его уникальной базой данных». На участие в авантюре, связанной с кражей расписки, Илья долго не соглашался. Лезть в чужой дом, забираться в подземный бункер, да еще и проникать в сейфовый кабинет, где хранились самые ценные бумаги шантажиста, ему очень не хотелось. Не помогли и мои уговоры. В общем, парень упирался до тех пор, пока к разговору не подключилась Валерия. Она записала ему свой номер телефона и одарила многообещающим взглядом. После чего электронщик, похлопав меня по плечу, сказал... «На что только не пойдешь ради дружбы! Уговорил ты меня, речистый, но в следующий раз в кабак пойдем. За твой счет!» Сейчас мы стояли как раз возле того ресторана, где накануне так здорово провели время. Сегодня настроиться на веселый лад не давали предостережения майора. «Отказаться от контакта проще простого. Но тогда мы так и не узнаем, что за бугор нами интересуется, откуда ему о нас известно и какие цели он преследует. А ведь все может оказаться, как в вашем случае с Виктором. Если мужик кое-что о нас слышал и заинтересован в сотрудничестве, почему бы и не пойти на эту встречу? Нам лишний покровитель с большими связями не помешает. Он действительно тот, за кого себя выдает. Я был рад, что наше ночное приключение не вызвало бурной негативной реакции и быстро включился в обсуждение. Иван Игнатьич описал мужика как птицу весьма высокого полета. А вдруг этот орел окажется из семейства стервятников? Спросил Грунев. Тогда вы будете выполнять роль спасательного круга. Я вызвал сюда Володьку и Александра. С Сашкой мы пойдем на рандеву, а вы трое будете за нами подслушивать и подглядывать. Ой, так я же сегодня без аппаратуры, засуетился Илья. И правильно. Думаешь, они бы не обнаружили нам ни жучков? Большие люди, как правило, располагают большими возможностями. Держи. Майор протянул мне пистолет Макарова. «Это на самый крайний случай!» «Может, действительно лучше не ходить?» Я спрятал оружие за пояс брюк и застегнул ветровку. «Скоро мы все узнаем. Если почувствую, что возникла опасность, Володька услышит фразу «А не заказать ли нам в водочке граммов по двести?» «После этого разрабатывайте план спасения и связывайтесь с Маргаритой по телефону. Ваше соображение она передаст мне сама». «Если подниму руку, приглашаю официанта». «План услышан и принят». «Насчет подслушивания все ясно», — снова заговорил Илья. «А подглядывать как?» «Видите вон ту беседку», — майор указал на небольшое деревянное строение. «Сядете там и будете наблюдать через бинокль. Ребята должны с собой захватить. Я постараюсь занять столик в центре веранды». «А почему в той беседке? Это гораздо ближе и обзор из нее лучше». Я посмотрел на другую, расположенную в десяти шагах от веранды. По моему мнению, она идеально подходила для поставленной цели. «Эх, молодежь, всему вас учить надо. А ты уверен, что люди Большого Босса сами не захотят понаблюдать со стороны за своим хозяином?» «Понял, вопрос снят». «Не совсем», — решил уточнить майор. «Если попадутся действительно серьезные ребятки, они будут проверять все вокруг, поэтому вам потребуется солидное прикрытие». «Пиво, сушеная рыба и запах длительного застолья. Илья, ты пьяного в стельку изобразить сможешь?» «Не проблема. Проплащу рот дешевой водкой с пивом, наемся копченой рыбки, и перегар будет. От настоящего не отличишь». «В общем, организуйте здесь все как надо. Пустые бутылки, полные, закуска, объедки, чтобы ни к чему нельзя было придраться. Вам бы еще одежонку попроще». Кошевар окинул нас оценивающим взглядом. «Через пару часов подойдет Володька. Еще через час мы с Сашкой будем в ресторане. Не подведите». Парк покинули вместе. Мы отправились в магазин за антуражем для псевдопопойки, а майор поехал на вокзал, куда должны были прибыть еще двое наших уникумов. «Семен, а может, мы зря не рассказали Степановичу о просьбе Виктора?» «Не зря. Ты при нем и Славке даже думать о расписке не смей. Старик что нам сказал? Чем меньше народу будет об этом знать, тем лучше». Зачем подвергать опасности еще кого-то из нашей группы? Мы и так все по лезвию ходим». «Может, ты и прав», — пожал плечами электронщик. Вернувшись, мы обнаружили, что свято место пусто не бывает. Беседку в краткосрочную аренду взяли два бомжа. Они как раз заканчивали разливать первую бутылку бормотухи. Вторая была еще не начата, так что гости могли задержаться здесь надолго. «О, привет, мужики!» — воскликнул черноволосый экземпляр этого вида, который, по-видимому, давно забыл, что на свете существуют мыло и бритва. «Вы к нам!» Я уже собрался развернуться, но Грунёв подтолкнул сзади. «В компанию принимаете?» Он тут же вытащил из пакета наш пригласительный билет — бутылку водки. «Хорошим людям всегда рады! Присаживайтесь, господа!» Второй мужик, судя по седой шевелюре, был гораздо старше собутыльника. «Меня сейчас наизнанку вывернет!» Шепотом сознался я. Майор сказал, нужен реализм. Вот он, пожалуйста. Как там в анекдоте? А потом в вагон вошел бомж, и от всех стало пахнуть одинаково. Нам теперь даже переодеваться не нужно. Кое-что из трепья мы прикупили на местной барахолке, и по дороге обратно даже успели привести его в соответствующий вид. Надевать это на себя не хотелось, а потому я уступил доводам Ильи. Здоровяк расставил пластиковые стаканчики. Нам налил пиво с бутыльником водки. «За встречу, друзья!» Превозмогая отвращение, я коснулся губами пенистого напитка. А ведь нам предстояло провести здесь не один час. Человек действительно может привыкнуть к чему угодно. Когда в беседку прибыл Володька, мы и думать забыли об аромате новых знакомых. И только его бледное лицо напомнило о той клааке где изображалось нынешнее пиршество. «О, какие люди! И как вовремя! Молодой человек!» — обратился к нему Грунёв. — Сбегай за водкой. Нам две хватит? он повернулся к компании. «Пусть три берет!» не растерялся седой бомж. «Вот тебе деньги, дуй в магазин», приглушенным голосом сказал Илья. «Возьми три беленькое и пиво, сколько донесешь. Мужики попались крепкие, а нам нужно их выключить до начала операции». К счастью, задумка удалась. За пятнадцать минут до обозначенного времени уснули оба. Кстати, Степаныч оказался прав на все сто. К нам действительно заглянули двое в штатском. Даже сказать чего-то хотели но когда один из них закашлялся, вдохнув благовоний, сразу убрались. «Успели», — с облегчением вздохнул Илья. «По-моему, я это... от одного запаха пьян», — шепнул Володька. «Ему было тяжелее, чем нам». «Доставай бинокль». В парке заметно потемнело, и на веранде включили свет. Я осмотрел площадку со столиками вооруженным взглядом. «Илья, а тебе не кажется, что сегодня совсем мало народу?» тем лучше для нашего слухача. Мешать не будут. Алочка, ты как? Попробуй послушать вон ту парочку для настройки на нужную волну. Романтик начал внимательно вглядываться в указанном направлении. Он ее называет Еленой, женщина не особо разговорчива, но иногда отвечает. Да ну их, скучный разговор. О, а вон и наш майор с Сашкой пожаловали. Знаешь, что он сейчас сказал? Откуда ж мне... На всех столах таблички столик заказан. «Странно. Сегодня какой день недели?» «Четверг», — сообщил романтик. «Может, кто-то корпоративную вечеринку собирается устроить?» — высказал предположение Илья. «Ага, именно сегодня, чтобы на следующий день не все смогли на работу выйти, а их за это уволили по статье». «А что, неплохой вариант избавления от алкоголиков», — улыбнулся Грунев. «Все, шутки в сторону». Володь, давай-ка прощупай, о чем говорят люди за другими столами? Это очень важно. На веранде, кроме наших, сидели еще семеро. Две пары и троица мужиков. Вчера здесь же было в четверо больше народу. Парочка, где лысый мужчина с блондинкой обсуждают нашего майора. Дамочка говорит, что сама справится с обоими, а кавалер предлагает ей поспорить. Троица? Эти вообще молча рассматривают меню. Босс решил хорошенько подстраховаться. «Кстати, вот и он идет». Илья первым заметил троих мужчин, появившихся на веранде. Я навел на них оптику. Солидный мужик этот босс. Уверенность сквозила в каждом его движении. Сразу заметно. Человек привык отдавать приказы, а не выполнять их. У него полноватая фигура, широкие плечи и длинные руки. Волевые черты лица дополнял твердый взгляд серых глаз. Мне стало немного не по себе, когда он посмотрел в нашу сторону. Захотелось спрятаться, и я перевел бинокль на его телохранителя. Е... С детства не уважаю бранные слова, но тут не смог удержаться. Мужики, по-моему, мы влипли по самое не могу. Что случилось? Знаете, кто у того типа в телохранителях? Надеюсь, не Шварцнегер с ван Дамом, съязвил Грунев. Гораздо хуже. Одного зовут Горыныч, другого Вурдалак. Это они убили родителей внучки генерала. Ничего себе! «А ты откуда знаешь?» Виктор справки навел. Володя, лови каждое слово их беседы, а я позвоню Маргарите». «Хорошо. Рита, можешь передать майору весточку?» «Конечно. Только у меня гарантии нет, что она дойдет». «Пусть почешет левый висок, если тебя слышит. Майор выполнил просьбу девушки, и я тут же сообщил ему о своем открытии. Степаныч еще раз коснулся левого виска, дав понять, что информация принята. Тем временем подсел босс, телохранители встали за его спиной, и Володька начал работать переводчиком. Тип назвался Денисом Витальевичем и сразу заявил майору, что знает по имени каждого члена нашей группы. Он не стал скрывать, что не прочь воспользоваться услугами таких ребят, как мы, и готов оплачивать нас по высшему разряду. При этом он обозначил особое свойство своего предложения. Отказываться от него нельзя. Люди с уникальными способностями должны работать только на него, или их не будет вовсе. Меня поразила бульдожья хватка мужика. За пару минут он четко и ясно изложил свои требования. Даже переспрашивать особо было не о чем. Тем не менее Степаныч нашелся с вопросами. «Я понимаю, что вы человек серьезный, но я сюда пришел не в рабство наниматься. Одно дело обменяться услугами, когда мы выполняем вашу просьбу, а вы помогаете нам. Но плясать под чью-то дудку? Не уверен, что мои ребята на это пойдут». «Владимир Степанович, мне временщики не нужны. Сегодня вы работаете на меня, завтра против. Возможности обычных людишек просчитать несложно. А ваши?» Иван говорил, что вы с трех шагов можете слышать мысли любого человека. «На ваши это почему-то не распространяется», поспешил заверить собеседника Степаныч. Судя по реакции Дениса Витальевича, его это нисколько не удивило. «А Александр что умеет?» Сибиряк взглядом передвинул к себе бокал с вином. «Пока не вижу этому трюку практического применения, но готов взять на работу всю вашу группу. Зарплата на первых порах пять тысяч баксов рядовому, десять командиру отряда. Со временем ставки повысим, когда увидим вас в работе. Порядок у нас один для всех. В любое время быть готовым к вызову. Приказы не обсуждаются, задержка их исполнения может стоить жизни». И не думайте, что от меня можно скрыться. В случае неповиновения рано или поздно мои люди вас найдут и уничтожат. Соглашайтесь. Вы удивитесь, узнав, сколько людей готовы маму родную прирезать, лишь бы попасть ко мне на службу. Честно говоря, от столь заманчивого предложения мне страшно захотелось съездить по его самоуверенной физиономии, хотя прекрасно понимал, что даже приблизиться на расстояние удара не позволит. Какие чудные условия. Или вы идете ко мне в собственность, или вас раздавят. Рука непроизвольно коснулась рукоятки пистолета. Степаныч оказался более выдержанным. Он даже улыбался, разговаривая с этим монстром. «Я так понимаю, все эти люди...» Майор кивнул в сторону посетителей. «Должны помочь мне принять правильное решение». «Ну что вы, это всего лишь минимальный эскорт, с которым по статусу я могу появляться в проблемных местах». «Так как насчет моего предложения?» «Серьезные вопросы не терпят спешки. Хотелось бы обдумать. Вы не торопитесь?» «Пару часов могу пожертвовать». «Замечательно. Тогда не заказать ли нам в водочке граммов по двести? Заодно и обмозгуем ваше предложение». Майор подал нам сигнал. «Илья, сколько их?» «Десять за столиками, трое в беседке, и еще человек пять возле ресторана, но за этих ручаться не могу, они постоянно перемещаются». «Учитывая, что они, скорее всего, все спецы, у нас нет никаких шансов». «Я мог бы троих в беседке выключить на пару минут», — сообщил романтик, ударная мощь которого после сеанса перед зеркалом заметно возросла. «Этого недостаточно. Илья, звони валерии «А она-то нам зачем?» «Посоветоваться хочу с красивой дамочкой». Электронщик посмотрел на меня с недоверием, но номер набрал. «Лер, тут с тобой один навязчивый тип поболтать хочет». Я кратко изложил девушке нашу диспозицию. «Ну и влипли вы, ребятки. Сколько у меня времени?» «Меньше часа». «Хорошо, ждите. И без меня ни во что не суетесь». Я снова набрал Маргариту. «Передай майору, пусть тянет время. Мы вызвали подмогу. Как только она подтянется, я дам знать». Степаныч подтвердил получение информации. Вскоре им принесли водку. Потянулись томительные минуты ожидания. «Так, мальчики...» Никто не сумел заметить, как в беседке появилась Валерия. Она сняла маску с лица. «Дайте взглянуть на поле боя». Она была одета в маскировочный костюм. Взяв у меня бинокль, внимательно осмотрела ресторан и прилегавшую территорию. «Сколько бойцов вы насчитали?» «Около восемнадцати», — нерешительно ответил Илья, который, кажется, не верил своим глазам. «На самом деле двадцать пять. Было», — уточнила дамочка. «Сейчас на парочку меньше. Расположились очень толково. Все подступы перекрыты. Нужно их чем-то отвлечь. Иначе потерь не избежать, и самое скверное кто-нибудь может уйти». «Давайте я объявлюсь прямо посреди зала», — начал было Илья. «И сразу словишь пулю. Не у всех психика выдержит внезапное появление прямо перед носом эдакого здоровяка. Нет». Тут нужно нечто более утонченное, что не заставит их схватиться за оружие. Володька, ты сумеешь долететь к ним по воздуху и спуститься прямо на столик? А... они это точно стрелять не начнут? Сомнения Бобрина были понятны. Кто их, бандитов, знает? Еще начнут палить во все, что движется. Я передам майору, чтобы предупредил о трюке. А ты, как только приземлишься, бей по боссу и его мордоворотам. Они очень опасны. «Такой сценарий подойдет?» Я повернулся к Лере. Илья, твой дружок-душка, хоть и не в моем вкусе». «Какие сами такие сани?» Нашелся с ответом электронщик. «Валерия, что нам делать, когда Владимир приземлится?» Я достал оружие. «Главное не мешать. Сидите в беседке и не высовывайтесь. Когда мы начнем действовать, тут останется лишь два безопасных места. Вон тот стол и ваш домик. Понятно?» «Конечно». Она достала тряпичную маску и нацепила ее на голову Бобрина. Свою визитку лучше никому не показывать. Снова пришлось налаживать телемост со Степанычем, чтобы доложить о готовности и наших планах. У него как раз закончилась водка. Майор поднял руку, подзывая официанта. Это был второй сигнал. Володька тем временем озвучивал их беседу. Денис Витальевич, я решил не отказываться от вашего предложения. Родине я и так послужил на славу, пора я о себе подумать. И в знак полного доверия хочу показать небольшой трюк, демонстрирующий новые возможности моих людей. Не будете возражать, если мой человек спустится к нам с небес? Вы все-таки решили меня удивить прямо сейчас? Да, пока я еще не подписал контракт, могу хоть что-то сделать без вашего приказа. Только пусть ребятки не вздумают его подстрелить. «Володя — очень ценный член нашей команды!» «Если он без оружия, бояться нечего», — успокоил Денис Витальевич, но условный сигнал своим дал. «Действуй!» Я легонько коснулся плеча нашего бескрылого летуна. Он осторожно вышел из беседки и воспарил в небо. Чуть позже я увидел Володьку, зависшим над крышей веранды над осветительными фонарями. Летуна заметили не сразу. Парень медленно вплыл внутрь и застыл над майором. Когда романтик опускался на посадочную площадку, босс даже начал аплодировать. Потом схватился за голову. Следом за ним упали оба киллера, находившиеся за спиной шефа. А затем... Такого я не видел даже в кино. Люди, сидевшие за столиками и охранявшие веранду по всему периметру, начали валиться один за другим, как перезревшие плоды под натиском ураганного ветра. Единственной, кто успел достать оружие, была женщина, обещавшая разобраться с майором и Сашкой, но и она не успела выстрелить, получив пулю в голову. Через пару секунд после начала бойни на веранде словно тени появились три женские фигурки в камуфляже. Амазонки приблизились к столу и хладнокровно расправились с оглушенными Володькой мужиками. Окружив наших, женщины покинули ресторан, грубо вытолкав степанача и Иноземцева. Со стороны это выглядело похищением. Думаю, именно так и подумали официанты ресторана. Бобрин еще раньше покинул поле боя тем же путем, что и проник туда. Надо отдать должной группе Валерии. Из обслуги кабака никто не пострадал. «Ты знал?» — тихо спросил Илья, не отрывая глаз от происходившего. «О чем?» «О «Считай, что догадался». «Кто она?» «Терминатор в юбке. Такой вариант тебя устроит?» «Слушай, может, оно и к лучшему, что у нас с ней до постели не дошло». «У вас еще все впереди». Спасибо, друг, обнадежил. Никогда не думал, что спортивная фигурка женщины будет ассоциироваться у меня с больничной койкой. И это в лучшем случае. И почему мы до сих пор стоим? Раздался приглушенный голос Валерии. Она снова появилась как привидение. им приезда оперативников? Кто это был? Спросил майор уже в машине. Илья тут прошлой ночью с одной девушкой познакомился. Да, дала ему номер телефона на случай, если он соскучится. Вот мы и позвонили. А дамочка, как услышала, что здесь Горыныч с вурдалаком, сразу решила подруг с собой прихватить. Результат вы наблюдали. «Семен, ты мне сказки про нечисть не рассказывай. Я полжизни казенный ищи хлебал. Но не знаю, где таких девиц готовят». «Владимир Степанович, думаете, я о них знаю намного больше вашего?» Виктор вчера намекнул, что барышня имеет кое-какой опыт. «В той ситуации, что вокруг нас сложилось, я не видел выхода справиться без посторонней помощи». Позвонил ей. А дальше нам сказали, что лучшая помощь — не мешать им, сидеть тихо и ни во что не вмешиваться. Шварценеггер из меня, сами знаете, какой. Так что я решил не спорить. С Володькой кто придумал? Моя идея. Молодец. Они все пытались высмотреть нити, на которых он к крыше привязан. Это вы у них в голове высмотрели? А босс? Неужели не пробиваем? Сам удивился, ешь его медь. Как под бронированным колпаком. Самое забавное. В его отряде один мужик на чужого дядю работал и собирался доложить на сторону, как только нас привезут в укромное место. «Из тех, кто стоял рядом?» «Нет». «Лысого с блондинкой, помнишь?» «Ага. Но он же далеко от вас сидел». «После твоей защиты от ментального удара мои возможности несколько расширились. Я теперь могу читать мысли человека с расстояния десяти метров». «Здорово! Так вот...» «Задача троицы заключалась в том, чтобы нас усыпить, как только появимся в ресторане. Видимо, босс был уверен, что я созову к нему всю группу. Потом на нас бы повесили специальные браслеты, и все. Мы бы стали собственностью Дениса Витальевича». «Степаныч, а Иван... как его? Неужели специально нам такую подлянку подстроил?» «Игнатич, пусть земля ему будет пухом, похоже, и не подозревал, с кем имеет дело». Его сегодня утром подстрелила блондинка. По крайней мере, в ее мозгах была картинка его убийства. «Илья, что там в сетях?» «Ты прав, майор. Есть такая информация в новостной ленте». Электронщик с самого начала пути возился с коммуникатором. «Его фамилия Косолапов?» «Да. О наших приключениях не написали?» «Пока тихо». «Да, Ва. доигрались». «Нам теперь с хоть пластическую операцию на морду лица делай. Влипли так влипли. Мало нам было очкариков, теперь еще и вся криминальная Москва на нас охоту устроит». «О, появилась первая ласточка», — воскликнул Грунев. «Что там?» «По непроверенным данным, на севере столицы убит криминальный авторитет Девита. Ответственность за убийство взяла на себя организация «Белая вдова». Ни хрена себе!» Майор даже притормозил слегка. «Давно я про них ничего не слышал». «Что еще за вдовушки?» спросил Илья. Лет пять назад они завалили крупного вора в законе. Затем, по слухам, тянулся длинный кровавый след, но у органов ни одной зацепки на него не имелось. А тот даже в депутаты собирался свою кандидатуру выставлять. Не успел. Его нашли с дыркой в голове среди десятка трупов личной охраны. К пиджаку авторитета была приколота бумажка с отпечатком губ и надписью «Привет от белой вдовы» почему белый а кто их баб знает фсб была одна версия Дескать, черная своего мужа на тот свет отправляет а эти видимо чужие в отместку за близких месть скорее всего кивнул степаныч однако подготовку этих мстительниц сколько их было я видел трех и им понадобилось две три секунды чтобы уложить всю охрану круто «Этот ваш Виктор оказался выигрышным лотерейным билетом. Объявляю вам благодарность, ребятки. Надо будет с ним повидаться при случае». «Он просил этого не делать», — напомнил я. «Забыл», — махнул рукой майор. «После этой мясорубки себя осознавать перестаешь. Не верил я, что живым сегодня выберусь. Хотел уже отбой трубить, но побоялся, что вам все равно не дадут уйти. Володька, ты как себя чувствуешь?» Бобрин сидел на заднем сиденье между Александром и Ильей. За время поездки он не проронил ни слова. «Я? Это? Как его? У меня того, ну...» Выразить законченную мысль романтик так и не сумел. «Понятно». Степановичу хватило и такой реплики. «Только зря ты так переживаешь. Окажи силы на стороне подопечных Дениса, они бы нас всех покрошили в капусту». «Поверь мне, старому вояке!» «Но они же женщины!» Последнее слово романтик выдавил из себя с трудом. «Женщины, доведенные до отчаяния, способны на страшные вещи. Эти посвятили себя уничтожению криминальных элементов. А ведь некоторым после смерти любимых становится все равно, кого убивать. И они абсолютно не ценят жизнь, свою в том числе. «Мальчики, быстрее! Кто-то проник во двор нашего дома!» Мысли речь Маргариты мы услышали практически одновременно. «Этого нам только не хватало!» Майор выдавил педаль газа.